Глава 14. В тот тяжёлый год зима, пожалуй, выдалась для Мета одной из худших. Не самой худшей, та была впереди, а одной из худших. Мне Мэт всегда казался намного старше Люка. Он яснее видел трудности, точнее оценивал, насколько те преодолимы. Характер у него в целом был лёгкий, но он не умел забывать о невзгодах, ждать, что всё пройдёт само собой. Если перед ним вставала задача, Мэт бился над ней, пока не найдёт решение. В учёбе ему это помогало, но то, с чем столкнулись мы в ту зиму, было ему непосилым. И всё отравляло чувство вины за то, что Люк упустил свой шанс, а он Мэт продолжает учиться. И скоро он будет далеко от нас с нашими бедами, тем тяжелее груз вины. К примеру, когда Люк потерял работу, Метод и перенёс намного тяжелее самого Люка. Нет, Люку тоже было не всё равно, но с того самого дня, когда он решил остаться дома и заботиться о нас, он непоколебимо верил, что всё будет хорошо. Несомненно, самый глубоко верующий из наших соседей с ним бы согласились. Вспомните строки из Евангелия про полевые лилии. Но, думаю, это его непрошибаемая уверенность выводила мэтта из себя и всё чаще служила поводом для ссор. «Все устаканится», — услыхала я слова Люка однажды вечером в конце ноября. Был уже поздний час. Я проснулась в среде ночи, захотела в туалет, зашлепала босиком по коридору, а потом стояла на ледяном линолеуме, прислушиваясь к разговору, и пальцы на ногах поджимались от холода. Снаружи шелестела снежная крупа, заметая окошко уборной, будто пронзая ночное небо тысячами крохотных дырочек. «Что-нибудь да подвернется!» казал Люк. Например, спросил Мэт. Не знаю, но всё уладится. Откуда ты знаешь? Люк молчал, наверное, пожал плечами. Валяй, Люк, откуда ты знаешь? С чего ты взял, что всё устроится? Откуда такая уверенность? Просто так. Господи Боже ты мой, воскликнул Мэт. Господи Боже мой. Обычно Он не поминал имя Божие в суе. Близилось Рождество. Пора семейных радостей. Худшее время для тех, кто недавно потерял близких. В эти дни все раздоры обостряются, как никогда. «Что мы подарим детям Митчелов?» — спросил Мэтт. «Мы сидели на кухне. Мэтт чистил свечи зажигания в бесплодной надежде, что машина на этот раз все же заведется. Зима выдалась суровая». Одна из самых морозных за всю историю, и первой жертвой пала машина. Если бы всё-таки случилось чудо и в городе нашлась для Люка работа с подходящим графиком, без машины ему было бы не обойтись. Люк чистил кужуну морковь. На кухонной стойке висела гора очистков, часть безвольно свисали с краю, а боё играла с петю шестью, что очутились на полу. Люк растерянно глянул на Мэта. Что? Детям Митчелов? повторил Мэтт. «Их двое. Митчеллы точно приготовят подарки для Боя и Кейт. А может, и для нас с тобой. Значит, надо и нам что-то их детям подарить». Преподобный Митчелл с женой пригласили нас в гости на Рождество. Никому идти не хотелось, да разве тут отвертишься? На второй день Рождества нас позвали к себе Тедварды. И туда мы тоже шли из-под палки. Могу представить, как сердобольные женщины в церкви пылко обсуждали, кому нас пригласить. Не в силах ни представить, как это мы останемся одни, ни понять, что так нам было бы лучше. Люк отложил морковку, повернулся к Мэту, внимательно посмотрел на него. Они ждут подарков? Нет, не ждут, но с пустыми руками идти некрасиво. Люк продолжал неспеша чистить морковь. Он умудрился смохнуть на пол ещё груду очистков и боу украшал ими голову, словно лентами. Сколько их детям лет? спросил наконец Люк. Мальчики или девочки? Как не помнишь? изумился Мэт. Ты же их знаешь всю жизнь. Всех детей без разбора я не запоминаю. Девочки, а а лет им около 10? Мэт метнул на меня взгляд. Знаешь, сколько им лет, Кейт? Их там три, сказал я с тревогой. То есть как 3? «Как, не помнишь?» — передразнил Люк. «Ты же их знаешь всю жизнь». «Что, правда, три, Кейт? Я-то думала, их две». «Младшая недавно родилась». «Ах, да, про малышку-то я и забыл», — отозвался Мэтт. «Ну да», — кивнул Люк. «Малышка не в счет». «Марти десять, а Дженни семь», — поспешно сказала я. «Еще горка морковных очистков сползла на пол». Боприч мокнула и жадно сгребла их. Мэтт вскинулся. «Ради бога, чисти подальше от края, а то все на пол летит». «Потом соберу», — успокоил его Люк. «Будешь чистить подальше от края, не придется потом собирать». Люк глянул на него через плечо. «А какая разница?» «Большая, большая разница, потому что не станешь ты их потом собирать. Ты же забудешь, станешь по ним топтаться, разнесешь по всему дому, а в доме мусора и так хватает». Вот почему у нас дома свинарник. Люк отложил морковку и нож, огляделся и помолчав сказал: Раз тебя это так донимает, сам хоть раз убери. Скажешь, что же? Вполголоса ответил Мэт. Он подался вперёд, упёршись руками в колени. Чья бы корову мычал. Да я всю жизнь, чёрт подери, за тобой убираю всю мою разънесчастную жизнь. А рас по-твоему Он не договорил. Посмотрел на меня набо, встал и вышел вон. Воскресенье, 27 декабря. Дорогая тётя Энни, большое вам спасибо за свитер. Мне он очень нравится. И Боя и Люку с мытом всем свитеры очень понравились. Они вам сами напишут. Бог знает, что на свитере у неё барашек. Он ей нравится. А мне нравится на моём утёнок. Спасибо за книжки, они очень хорошие. И носки тоже, и шапки. На Рождество мы ходили в гости к преподобному Митчеллу. Я сидела рядом с Дженни, нас угощали большой индейкой, но я съела совсем чуть-чуть. А вчера ходили к Тедвардам, там тоже была индейка. Миссис Митчелл мне подарила набор расчесок и книгу, а Бо – куклу, а Дженни мне подарила ручку. Миссис Тедвард мне подарила куклу. Мэтт мне подарил книгу про насекомых, а Люка – про всяких лягушек. Миссис Станович подарила нам с Бо похожие платья, и они нам как раз. Миссис Эдвард нам дала ведьчину с гвоздикой, очень вкусную, а миссис Станович рождественский пирог, и миссис Пай тоже. И доктор Крестоферсон с миссис Крестоферсон приходили, принесли малюсеньких таких апельсинчиков, очень вкусных. И ещё полстраницы в том же духе. Повезло нам с соседями. Добрее не сыскать. К концу января вокруг дома гладкими волнистыми сугробами лежал снег. По ночам дом потрескивал от мороза. Когда замерзало озеро, несколько раз штормило, дули ветры с севера, и волны взломали ледяную корку у берега, поставив льдины на дёбы. Неделю они торчали острые, словно кулья зубы, сверкая как стекло. Потом опять заштормило, ударил мороз, Волны бились о льдины, и брызги замерзали на лету и падали усеивая лёд, заметая торчащие льдины слоем мелкого бисера. А потом озеро замёрзло, и по ночам было тихо, лишь завывал ветер. Мы этой люк прорыли в снегу туннель от крыльца до подъездной дорожки, а оттуда до большой дороги, и каждое утро по очереди расчищали его лопатой. До самой дороги чистить не было нужды, машина-то не заводилась. Стены туннеля местами были такой высоты, что я не могла за них взглянуть. Боба была в восторге, но выпускали ее туда редко. Люк боялся, как бы она не замерзла. По утрам я шла в школу, укутанная в сто одежек, и еле ноги передвигала. Трусы и майка, кальсоны, брюки, а сверху юбка, фланелевая блузка, свитер, комбинезон и куртка. Рот и нос завязаны шарфом, шапка надвинута на глаза, две пары варежек, три пары носков и зимние ботинки. что до меня носил Мэтт, а до него люк. Я боялась, что если упаду, то уже не встану. Так и буду валяться, пока не превращусь в ледышку. Бывало, дойду я с утра до большой дороги, а там Мэтт. Ждет школьный автобус, притопывает ногами, хлопает руками в варежках, чтобы не замерзнуть. Автобус то ли сломался, то ли застрял в сугробе, то ли ползет боковой дорогой следом за снегоуборочной машиной. Не угадаешь. В такие дни Мэтт обычно ждал меня, И шёл со мной пешком, надеясь по пути поймать автобус. Это ты? Наклонившись, он заглядывал мне в лицо в щель между шарфом и шапкой. Угу, мычал я сквозь шарф. А вдруг не ты? Да я, это я. Шарф успевала цырять изнутри от моего дыхания, пахло от него мокрой шерстью и морозным воздухом, прожигавшим до самого нутра. Что ж, придётся на слово поверить. составить тебе компанию. Да? Тогда пошли. Ты пальцами двигаешь. Я поднимала повыше руку в варежке, шевелила пальцами, Мэт одобрительно кивал, и мы пускались в путь. А под ногами поскрипывал снег. Мэт по-прежнему шутил, дразнил меня, но как-то через силу. Никакой подработки чудесным образом не появилось. На ферме Паев в такой мороз тоже делать было нечего. И 2 месяца оба И мы это люк сидели без работы. Воскресенье, 11 февраля. Дорогая тётя Энни, как вы поживаете? Надеюсь, вы здорова. У Бо корь. Доктор Кристоферсон говорит, что она поправится, но она вся в сыпи и очень-очень капризная. Ребята в школе тоже болеют корью, но я уже переболел. Нам рассказывали про Генри Гудзона и северо-западный проход. Команда его предала. А ещё мы проходим дроби. Если у тебя есть 1/2 яблока и ещё 1/2, значит у тебя одно целое яблоко. А если у тебя 4/2 яблока, значит у тебя два яблока. А если 3/2, значит у тебя одно яблоко и ещё половина. Рози Пай плакала в школе. С любовью, Кейт. Не мы одни тяжело пережили зиму. Старая мисс Вернан в феврале чуть не умерла от простуды. которая перешла в пневмонию. У старшего сына Месяц Станович сгорел дом, пришлось ему с женой перебираться обратно к родителям. Джим Сума кловил впроро рыбу и отморозил ноги, едва не лишился пальцев. Доктор Кристоферсон 5 раз застревал в снегу по дороге на вызовы, и на пятый раз женщине с двойней некому было принять роды, потому что муж её, когда побежал за помощью к соседям, на крыльце поскользнулся и сломал ногу. А ещё Пай Мэт чуил, что у них творится неладное. Не знаю точно, почему Рози в школе вечно ходила перепуганная, но скорее всего по этому. Надо что-то делать, сказал Мэт. Был вечер, меня уже отправили спать, но я никак не могла отыскать пижаму и пошла к Люку спросить, где она. Постояла за дверью в столовую, прислушалась, не ссорятся ли они. А что тут сделать? спросил Люк. Рассказать кому-нибудь? преподобному Митчеллу или кому-то ещё. А что рассказывать? Что мы знаем на самом деле? Мы знаем, что у них чем дальше, тем хуже. Точно. Я вчера встретил Мэри по дороге из школы. Вижу, она идёт и выскочила из автобуса. Да. Да. Говорила она что-нибудь? Да нет, ничего особенного не говорила, но что-то неладно. Они помолчали. Люк сказал: "А часть он сам нарывается". Лори: "Ага", огрызается в ответ. "Ну а ты бы не огрызался. Если бы мне за это влетал, то нет. Надо ему стать похитрей, притихнуть". И снова молчание. Мэтс сказал сухо: "Значит, по-твоему, он его бьёт". Люк задумался. "Может быть. Тож так думаю". Да не просто бьет, он прихрамывает иногда. Вот я и считаю, что нельзя сидеть, сложа руки. «Ну а что делать?» — спросил Люк. «Рассказать преподобному Митчеллу». «Ну и какой от этого толк? Что он может сделать?» «Поговорить со стариком Паем, например», — предположил Мэтт. «Что-нибудь да придумал бы, не знаю». «Так только хуже». «Если он поймет, что это всем известно, может быть, это его остановит». Ну, а вдруг он решит, что миссис Пай или Мэри проболтались, спросил Люк. И примётся за них? То есть, по-твоему, надо сидеть сложа руки, просто ждать, знать во всём и ничего не делать? Ничего мы на самом деле не знаем. Глухой удар по столу. "Это мэд", сердито захлопнул учебник. "Так вот твоя жизненная философия, Люк. Сомневаешься? Не делай ничего". Зря они тогда не рассказали преподобному Митчеллу. Но легко рассуждать задним числом. В их защиту могу сказать лишь, что мои братья заняты были своими заботами и груз несли немалый. Корю, бо и моя ранимость, три месяца без работы, изгущавшиеся межними тучи, словно надвигалась гроза, пока еще неслышная, но неизбежная, назревала, близилась. День ото дня.